В заключение. Метод ВСС неимоверно обогатил мою жизнь, и личностно, и профессионально. Я надеюсь, что вы, как и я, увидите, насколько этот метод естественен, доступен и эффективен. Я рекомендую вам практиковать его регулярно, чтобы вы смогли в полной мере воспользоваться всеми преимуществами этой удивительной модели. Это позволит вам исцелить себя и развить умение любить, творить, добиваться целей и устанавливать связи, делая свою жизнь осмысленной, восхитительной и приносящей удовлетворение.